Глава седьмая Служба завершилась вдохновенным исполнением гимна «О благодать», после чего я с облегчением покинула церковь. Меня тошнило от запаха горящих свечей. Ослепительно сверкающие в солнечных лучах рубиновые и лютиково-желтые стеклышки витражей будто наслаивались друг на друга. С того места, где похоронили мака, открывался прекрасный вид на склоны лох харрис -Фелс. После того, как преподобный Каллан завершил церемонию, Вера и папа растворились вместе с другими скорбящими, предоставив мне возможность побыть в одиночестве у могилы. Я опустила взгляд на золотую табличку, поблескивающую на крышке гроба. Маккензи Терренс Кристи. 18 января 1965, 2 апреля 2020. Меня переполняли эмоции. Что я сейчас должна чувствовать? Может, мне следовало броситься на траву и в отчаянии разрыдаться? Однако я ощущала только обиду и злость. Мои мысли перетекли к вечеринке сюрпризу, которую я планировала устроить на следующий день рождения Мака. Арендовать на озере лодку и отпраздновать Новый год с традиционной шотландской музыкой и фейерверками. Из горла едва не вырвался хриплый смех. «Лейла, прими наше соболезнование». «Лейла, если нужна помощь». Я оторвала взгляд от могилы и увидела, что стою в окружении приятелей Мака, На их лицах застыла смесь нерешительности и беспокойства. А может, жалость? Интересно, кто-нибудь из них знал про Мака с Ханной? пойдем ка в машину». Вклинился папа, возволяя меня из толпы. «Большое спасибо, что пришли. И, разумеется, ждем вас на поминках». Обратился он к группе скорбящих, после чего мы удалились под их тихое перешептывание. «Я предложил Лоис поехать на поминки с нами». Заметив мой удрученный вид, Вера прервала беседу с преподобным Каланом и поспешила излить на меня свою заботу. Просто ненадолго покажемся и уедем, когда захочешь. Ладно? Спасибо. Я слабо улыбнулась в ответ. Не знаю, как бы вынесла все это без вас с папой. Отец вздохнул: Лейла, мы одна команда. Всегда. Возле черного Даймлера нас поджидала Лоис. Огромное спасибо, что предложили поехать с вами. Перестань. Отмахнулся папа. «Мы ведь в некотором смысле родственники. По крайней мере, таков был план». Намеренно не замечая в толпе серую шляпу Ханны, мы забрались в машину и стали глазеть на проплывающие за окном деревья и гостей, которые возвращались к припаркованным авто. Я вдруг осознала, что мака больше нет. Обручальное кольцо, брошенное в сумочку, так и осталось пустым обещанием. Из головы не шел образ мака, распростертого на обнаженном теле бывшей жены. Словно прочтя мои мысли, Лоя обернулась с переднего сиденья, и мы молча обменялись многозначительными взглядами. Папа и Вера втиснулись рядом со мной. Шелковая рубашка подруги слегка помялась, а отец ослабил галстук. Раздираемая противоречивыми чувствами по поводу происходящего, я с трудом могла думать об адвокате, приятеле мака. «О чем бы ни шла речь, я согласна на все, лишь бы скорее оставить позади это солнечное апрельское утро». Занимаясь организацией похорон, Лоис называла в качестве возможного места для поминок «старый отель на окраине Лох-Харриса». «Маг утверждал, что здание отличается особым характером», — объяснила Лоис. «Он так впечатлился, что даже изменил место действия своего следующего романа». Вот почему меня с отцом, лучшей подругой и без пяти минут невесткой высадили на полукруглой парковке Альдебарана. Я с облегчением заметила, что мы прибыли первыми. «Думаю, нам не помешает выпить», — воскликнул папа и, поблагодарив водителя, взял нас с верой под руки. Лоис замкнул и шествие. Отель представлял собой здание из серо-голубого кирпича, который красиво поблескивал в свете клонящегося к западу солнца. Подъемные окна таращились на посетителей, словно пытливые глаза, а около входа под навесом из зелено-голубого тартана несли вахту два пышных куста в горшках кремового цвета. Внутри один из сотрудников провел нас к двери справа от хромированной стойки администратора. В банкетном зале с кичливым названием «Шелки» располагались столики под накрахмаленными белыми скатертями. Персонал отеля расставлял закуски — миниатюрные канапе с дарами моря, сэндвичи с тунцом с и яйцами, мини-тарталетки и фокаччо. Маленький столик у стены занимали свежеиспеченные сконы с фруктовой и сырной начинкой или вовсе без неё, а также лимонное песочное печенье и кусочки чизкейка. Я с благодарностью приняла от проходившего мимо официанта бокал белого вина и отпила большой глоток. По горлу разлилась приятная свежесть. Подошла Вера с бокалом в руке. «Шелки. Отличное название», — промолвила я. «Ты в курсе, что шелки — мифические шотландские существа, которые могут превращаться из тюленя в человека и обратно?» Вера взяла тарелку с салфеткой. «Да, так говорят. Забавно, правда?» Мак тоже занимался чем-то подобным. Вёл двойную жизнь с Ханной, а я ничего не знала. Вера приоткрыла розовые губы, чтобы возразить, но я качнула бокалом, останавливая её. Хочу покончить с этим фарсом. Мы обернулись на звук приглушенных голосов. В зал входили остальные гости, сдержанно восклицая при виде темно синего ковролина, стен цвета слоновой кости и свисающей с потолка люстры. «Обязательно что-нибудь съешь». Вера сунула мне в свободную руку тарелку. «Давай». Я скривила лицо, изображая энтузиазм относительно двух тарталеток с козьим сыром и красным перцем. «И все? нахмурилась Вера. «Ты мне кто, мать?» Вера заправила выбившуюся прядь в шиньон. «Просто не хочу, чтобы ты морила себя голодом». «Усохнуть мне точно не грозит», — ответила я, указывая на свою пятую точку. «Вижу, зато щеки ввалились». Я возвела глаза к потолочному карнизу и шлепнула на тарелку сэндвич с помидорами и моцареллой. «Теперь довольна?» «Нет, пока ты все не съешь». Отщипнув от одной из тарталеток, я вдруг осознала, насколько голодна. Проглотив вторую, я уже собиралась откусить сэндвич, когда рядом возник Дэвид Мюррей. «Ещё раз простите за беспокойство, мисс Девлин». С виноватым видом проговорил он. «Обязательно сейчас». Перебил папа, вернувшийся вместе с Лоис, и свежесваренным кофе. Опустив тарелку на стол, я устало провела рукой по волосам. «Всё в порядке». «О чём бы ни шла речь, давайте с этим покончим». «Спасибо». Кивнул Дэвид и указал на дверь. За стойкой регистрации есть тихий уголок. Там нас никто не побеспокоит. Он вышел первым, придержав дверь. Папа, Лоис и Вера проводили меня взглядами. Расправив юбку, я опустилась на стёганное сиденье дивана. Из динамиков в вестибюле звучала еле слышная мелодия флейты, а через панорамное окно открывался вид на клумбы и ухоженный газон. «Я уже много лет веду юридические дела Мака», — начал адвокат степив пальцы. Нас разделял массивный журнальный столик. Мак всегда очень четко определял, чего хочет. Да, я заметила. Дэвид удержал на мне взгляд. Он любил вас, Лейла. Видимо, недостаточно. Дэвид и потер лицо. У него были мягкие черты и добрые глаза с нависшими веками. Их с Ханной связывали особые отношения. Шумно выдохнув, я вскочила с дивана. «Если вы намерены его защищать, разговор окончен». «Возможно, со временем я смогу простить Мака, но сейчас мне даже вспоминать о нем невыносимо». Дэвид поднялся на ноги. «Я понимаю». «Неужели?» «Пожалуйста, мисс Девлин. Он жестом пригласил меня сесть. С недовольным вздохом я опустилась на диван. «Если хотите, чтобы я подписала какие-нибудь бумаги, мне нужно обсудить это с Лоис. В конце концов, она его сестра и единственная родственница». Дэвид Мюррей распахнул пиджак, явив на обозрение шелковую подкладку карамельного цвета. Вынул из внутреннего кармана тонкий белый конверт и протянул через стол. У меня перехватило дыхание при виде небрежного почерка мака, скошенные буквы, преувеличенные петли. На лицевой стороне мое имя черными чернилами. Мак велел, если с ним что-нибудь случится, передать письмо вам сразу после похорон. Он надеялся, что это все объяснит. Я молча повертела конверт, ощущая его гладкие прямые контуры. Мак всегда любил театральность, но не до такой же степени. Сердце гулко билось у меня в ушах. Где-то на заднем плане тихо постукивали кофейные чашки. Я подняла глаза на Дэвида Мюррея, безуспешно пытаясь разгадать выражение его лица. Он коротко ободряюще кивнул. Мое внимание вновь сосредоточилось на таинственном письме. Неожиданно для себя — Я лихорадочно вскрыла конверт.